Добрый день, садитесь. Сегодняшняя наша лекция называется «Традиции русской государственности и современность. Она является продолжением недавно прочитанной вам лекции на эту же тему, поэтому я не буду повторяться, но буду отталкиваться от того, что было уже сказано. И основной мой тезис заключается в том, что русская политическая традиция, русская властная и государственная традиция, она дает нам пример такой власти-центричности. Власть играет огромную роль в русской истории, и прежде всего власть как насилие, а не власть как договор. Ну и следующее из этого положение о том, что и собственность, и право, и другие важнейшие социальные институты зависят или подчиняются власти. Но Мы говорили с вами вообще о власти, не дифференцируя её на какие-то различные её институты или органы. Сегодня мы можем посмотреть на то, как развивались вот отдельные измерения этой властной русской системы. Ну вот, принято считать, что есть три основные эпохи русской истории. Московская, 16-17 век, Петербургская – 18 19 и начало 20-го, и советское, с 17-го по 91 год. То, что идёт сегодня, мы не знаем, это как это постсоветское, посмотрим, это уже следующие поколения дадут ей название, мы не будем пока это анализировать. А до Московской было много русских историй, и только лишь в середине 15-го, 16-го века они все слились в такую вот единую, которая олицетворяет уже история Москвы, потом Петербурга и СССР. Вот три эпохи русской истории. И что им соответствует? Им удивительным образом, причём хронологически, совпадая, соответствуют три способа организации или самоорганизации властвующего класса. В политологии это называется элиты. Должен вам для справки сказать, что современная политическая наука утверждает, что политика – это поле деятельности элит. Вот мы с вами, мы с вами не политики. И не относимся к элите. Мы с вами, по циничным словам крупнейшего американского политолога Роберта Даля, а аполитичная глина, из которого политики что-то лепят. И поэтому в политической науке, а вслед за ней и в исторической, и в других науках, особое внимание в исследованиях теперь уделяется элитам. Так вот, посмотрим через призму элит на русскую историю. Итак, Московское царство, 16-17 столетие. Элиты самоорганизуются, и называется этот самоорганизующийся порядок местничества. Мы все это прекрасно знаем. Да? Когда выстраивается иерархия боярских родов да, по признаку знатности, близости трона и так далее. В исторической литературе разные к этому отношения. Ключевский считал, что это такой азиатский элемент русской истории, от него надо освобождаться, он не дает развиваться, потому что талантливому полководцу невозможно занять там следующее положение, если он в табеле о рангах невысок. Причем сами цари понимают это, Грозный, как мы знаем, на время там, Ливонской войны отменяет это. Но, в общем, это правило действует и на лучшие должности отбирают не по принципу эффективности, а по принципу вот нахождение твоего рода и тебя лично на ступеньках этой вот иерархической лестницы. Но в этом есть и большое положительное начало, скажем мы сегодня, поскольку это придавало некоторую автономию русской элите, что царь не может с тобой сделать все то, что он хочет сделать с тобой, потому что он не может переместить низшего на высшую должность, и ему этот порядок мешает. То есть, с моей точки зрения, местнический порядок являлся И положительным, и отрицательным. Но самое важное, это был способ самоорганизации элиты. И Московское царство держалось, как вот мы держимся на нашем скелете, так Московское царство держалось на этом скелете местничества. И так же, как мы хорошо знаем, в самом начале 80-х годов Фёдор Алексеевич, старший брат царя Петра и старший сын Алексея Михайловича, отменяет местнический порядок. Отменяет. Поскольку он мешал развитию России, что происходит? Происходит мгновенная гибель московского царства. Мгновенная. А почему? Все очень просто. Потому что для элит открылась возможность их по-другому формировать. Птенцы гнезда Петра, вы помните, да, те, которые составят окружение Петра, это же самозванцы, это выходцы из совершенно различных слоев населения, это авантюристы, это люди нередко без чести и совести, да, Э, в какой-то художественной литературе принято представлять этих птенцов гнезда Петрова такими вот молодцами, красавцами, а противоставлять им жирных и глупых бояр из местнической системы, все наоборот, то была подлинная аристократия, утонченные люди, а на смену им пришли такие вот новые русские, да, в красных пиджаках все эти Меншиковы, Лефорты и прочее, прочее. Но зато открылась возможность формировать элиту по принципу «вот умеет, вот может». Вот вор был Меншиков, но храбрец, Вот Лефорт, такой вот почти д'Артаньян, малообразованный, но, так сказать, храбрец и такой вот европеец и прочее, прочее. Таких людей стало возможно выдвигать на первые роли. Значит, гибнет один порядок в самоорганизации элиты, то чаще открывается возможность для рождения новой элиты, и вместе со старым порядком гибнет старый строй. И как только Пётр окончательно создает свою властную систему, он вводит, как мы все знаем, табель о рангах. Это совершенно новая система. Организации элит, уже не самоорганизации, когда все, кто служит, должны пройти по 14 ступеням, 14-я -е последняя, первая, самая высшая, и что никакой карьеры, никакой возможности для того, чтобы человек ну, делал какую-то социальную карьеру вне табеля о рангах, это было невозможно, только придет в 19 веке. Табели о рангах. Новый способ организации элит, который действует на протяжении 18-19 столетия, он, с одной стороны, все загонял в службу, помимо службы ничего невозможно, но, с другой стороны, он давал возможность людям простого звания делать карьеру. Ну, вам пример. Михаил Спиранский, крупнейший русский реформатор начала 19 столетия, вышел из семьи беднейшего священника, у него даже фамилии не было. Да, было только родовое прозвище Спиранский, это от Спирара, надеется, да, Надеждин. То есть он совершенно, так сказать, человек снизу, достигший высших должностей. Ну и мы можем многих таких людей назвать, которые снизу поднимались наверх, да, канцлер Безбородка, да, это вот Безуховой в войне и мире Безбородка. Это была довольно гибкая тоже система, как и система местничества, которая имела и свои плюсы, и свои минусы. Но вот к началу 20-го столетия она себя изживает, да, и уже другие социальные реалии, нужна другая элита. И практически табеля о рангах перестает действовать. Что происходит? Рушится Петербургская империя. Ее нет. Смотрите, система местничества, Московское царство, система Табели о рангах, Петербургская империя. Как только элита теряет правильную форму организации, когда общество перестаёт понимать, кто её элита, кого надо слушаться, как это формируется, какие они полномочия имеют, так, и какие внутри соподчинения, иерархии внутри самой элиты. Как только это разрушается, начинается рушиться порядок. Вы можете сказать, что может быть и наоборот, и наоборот, конечно, тоже. Изменения в обществе влияют на коррозию, или наоборот, на повышение эффективности организации элит. И вот элита третьего периода, советская элита, какая? В 1920 году, тоже в начале становления советской власти, Иосиф Виссарионович Сталин, это была его, так сказать, линия, создает в губкомах партии, в райкомах партии, в центральных комитетах партии так называемые учетно-распределительные отделы, уч-распреды, так любили тогда сокращать. Из них вырастет будущая номенклатура, правящая сословие, управляющая сословие советского государства. смысле Номенклатура заключалась в следующем. Только те люди, которые находились в списке райкома, обкома, горкома, ЦК, только из этих людей можно было формировать властвующих людей в данном регионе, в данной республике, во всей стране. Да? Если посол, то это должен быть номенклатурой ЦК партии, секретариата ЦК. Если ты директор бани, то там райкома партии и так далее. Все зависит от того, на какой должность тебя могут выдвинуть. И вот эта номенклатура, то есть... Профессиональный управленцы. Сегодня бани командовал, завтра тиром, потом поехал в посольство, сегодня опера и потом химическим заводом. Неважно. Ты перемещаешься по номенклатурным кругам. Ты должен уметь все. Ты профессиональный управленец. Эта структура худо-ли-бедно существовала 70 лет. Когда ее отменили? Ее отменили на последнем 28-м съезде КПСС летом 1990 -го года. Летом 1990 -го года. Михаил Сергеевич Горбачев последний генетик и первый и последний президент СССР под влиянием своих либеральных советников, ну и, наверное, сам желал этого, отменяет реакционное правило номенклатуры, что только через номенклатуру можно стать начальником. И вот меня В 91 году рухнул Советский Союз. Какой мы вывод можем сделать, глядя вот на такие традиции, такие закономерности и последовательности, что каждая историческая эпоха соответствует ее тип организации или самоорганизации элит. Как правило, в нем бывают плюсы, бывают минусы, но, поскольку Какое-то время эти системы существуют, значит, видимо, в этих организациях и самоорганизациях элит было какое-то рациональное зерно, и какое-то, так сказать, вот они подходили для эпохи. Заметим, сегодня нет никакого способа организации элит. Еще, значит, видимо, могу предположить, нынешняя постсоветская система не стала на ноги, еще не вошла в зрелую фазу. Хотя, может быть, опять же, это моё предположение, может быть, мы находимся в такой стадии развития, когда уже не понадобится каким-то особым способом, чётким, правовым, организационным, закреплять нашу элиту. Но это очень важная традиция, это очень важная такая последовательность, когда мы смотрим на русскую историю и должны понимать, что вот причины, кстати говоря, падения систем, когда элиты перестают быть чётко организованными, эффективными, и как бы все признают, Правомерность именно такого способа организации элит. Еще один момент. Зависимость русских государственных институтов от всяких военных дел. Всем известно, и мы с вами об этом говорили, что огромная территория, не имеющая естественных таких противоврага укреплений, типа какого-нибудь моря или гор больших, плохо проходимых, предполагает иметь большую армию. Иначе ничего не сделаешь и тратить большие деньги на это. Ну, да, так и было. А что было? Были опять три эпохи. Московская, Петербургская и Советская. Когда рождается Московская система? Она рождается на рубеже 15-го и 16-го столетия. И тогда впервые в России, вместе с рождением новой эпохи, а может быть, всё наоборот, может быть, рождение первой русской армии привело к рождению новой исторической эпохи, рождается первая русская армия. Что я имею в виду? Долгое время у русских не было постоянной армии. Были дружины князей, которые сидели, так сказать, по крепостям, иногда выходили в поле, хотя реже не выходили, потому что один на один с монголом, как правило, проигрывали, они были более эффективны, поэтому всё-таки прятались, поэтому пушки появились, крепости сильные и прочее, прочее. Но иногда удавалось созвать большую армию, как Дмитрий Донской, и нанести врагу поражение, но в целом регулярной армии не было. И вот Иван Третий, подлинный создатель Москвы, Московского царства, да, конец 15-го, самое начало 16-го столетия, ему потребовалось, поскольку территория была громадной, при нём уже российское, московское царство стало самым большим государством в Европе, потребовалась армия. Какая армия? Ну, разумеется, мобильная. А что тогда было мобильной армией? Конница. Так создаётся дворянская конница или дворянское сословие. Смотрите, военные потребности становящегося на ноги государства, какая логика? Говорят, нужна Довольно многочисленная, мобильная, то есть на лошадях, армия, конница. Как её содержать? У государства денег не было. Мы бедные государства. А как же содержать? Ну и тогда начинается дворянство, да, условное владение. Тот, кто становится дворянином, кстати, многие сейчас гордятся своими родами, дворяне это из дворовых, да, надо помнить, что из простых на самом деле дворяне, и особенно гордиться здесь нечего. Так вот, дворяне это те, на кого крестьяне работали только в то время, пока дворянин служил. Как он переставал служить? Это было условное владение. Это не передавалось по наследованию. Это не вотчина, как у боярина, когда наследственная частная собственность. А это условное владение на то время, пока ты машешь мечом во имя царя-батюшки. Как только тебе отрубили что-нибудь, или ты просто постарел, тебя выкидывали. Но это идеальная модель. На самом деле все было, конечно, сложнее. Дворянство сразу стало бороться за наследственную собственность. И потом в конечном счете получило. Но так рождаются два первых Российской будущей Российской империи. Крепостные крестьяне, и Крепостные крестьяне и дворянство. То есть, военная реформа, потребности военные нашего царства привели к структурированию социальной системы. То есть, социальная структура русского общества строится в зависимости от военных потребностей. Это поразительная Ну, закономерность русской истории – это поразительная черта русской истории. Не скажу, что только у нас так, например, у монголов так же, и еще более круто, чем у нас, еще более доведено до предела. Ну, например, в Европе уже не совсем так, там все сложнее. Вот у нас это было именно так. И опять же, заметьте, кто у нас первые крепостные дворяне? Вот у нас говорят, отмена крепостного права, бедные крестьяне. Бедные крестьяне, да. Но первых закрепостили дворян. Поскольку дворянин был крепостной. Как только мальчик вырастал, он должен был служить, и ничего не мог больше делать, он был крепостной. Просто его крепостной труд был другой, военный. А отвечал он за этот труд своей головой, ушами, ногами, там, глазами, поскольку он воевал. Да? А чтобы дворяне существовали, чтобы им поставляли какое-то мундирование, там, продукты и прочее, на них работали крепостные крестьяне. Так возникает второй крепостной слой. И заметьте, Сначала закрепостили дворян, потом крестьян, и обратно процесс. Сначала в XVIII веке освободили дворян, а в XIX крестьян. То есть тоже последовательно. С кого первых закрепостили, потом первых раскрепостили. Интересные последовательности и традиции в русской истории. А вот в конце XVII столетия тоже стало совершенно ясно, что России нужна новая армия, потому что мы так технологически отстали, а противник так усилился. И не то, чтобы нас могли завоевать, как иногда историки пишут, я в это не верю, но во всяком случае опасность для нации, поднимающейся для... Общество и государство российского были. И тут известная реформа военной Петра. Да? Армия рекрутская. Да? Рекрутирование. Со, со стольких-то домов в мирное время, со стольких домов рекрутов в военное время. И создается новая рекрутская армия. Создается новая армия. Вообще все свои реформы Петр, как мы знаем, замыслил во многом, чтобы иметь морской флот и армию. А потом, а потом ему понадобилось и образование, и культура, и просвещение, и инженерия, и прочее, прочее, прочее. Но его цель была иметь современную армию, выйти к Балтийскому морю. Сначала, как мы знаем, он хотел к Чёрному, не получилось, и окончательно была взята линия на Балтийское море. Мы вышли, закрепились, новая армия, и рождается новое сословие. Э, рождается новая система. Какая система? Абсолютно самодержавно-крепостническая. Абсолютно. Для того, чтобы бесконтрольно брать рекрутов надо чтобы вся масса населения была закрепощена. Для того, чтобы бесконтрольно брать офицеров, надо, чтобы все дворяне были закрепощены. Рождается еще более тяжелая, еще более страшная система крепостничества и угнетения, это при всем ореоле европейцев Петра, рождается как следствие того, что нужна новая армия. Так создается петербургское общество через армию и флот. Поразительным образом Многие из того, что хотел Пётр, не получилось. Тот флот, который он построил, через два года сгнил. Да? А Милюков в своих работах, выдающийся наш историк и политик, доказал, что реформы Петра экономически гораздо более разорили Россию, чем двинули её дальше. Вот великий Пётр, именем которого мы все клянемся, но сейчас не эта тема, а тема влияния вот этой вот военной реформы. Ну и дальше, третья военная реформа – это поражение в Крымской войне. Когда русские в первой половине 19-го столетия чувствовали себя... Первыми людьми в Европе, доминирующей страной на континенте. Да, помните горделивые слова канцлера Безбородка, что там без нас ни одна пушка выстрелить не могла в Европе. Это еще Екатерининский канцлер, но и потом, так сказать... Россия – жандарм Европы, и вся Европа трясется от страха. И вдруг странное поражение в Крыму, помните, из-за этой технологической отсталости, поскольку у них уже пароходы, паровозы, и мы на телегах гоним хлеб из Москвы в Крым, а от Москвы до Крыма в несколько раз ближе, чем от Парижа до Крыма, но туда приходит в четыре раза быстрее. Мы проиграли полностью, и началась новая военная реформа. Всеобщая воинская повинность. А она возможна только там, где все граждане свободны и отмена крепостного права, и рождается новая приформенная Россия, и рождается Россия совершенно иная, и люди уйдут в армию служить уже не на всю жизнь, на несколько лет, их там обучают, и создаются военные округа, из которых берут правильные организации. Это сохранилось до современности. Здесь несколько не совпадает вот, с периодами петербургский и советский, но это как бы предшествует советскому, и до, до сегодняшнего дня сохранилась эта система, которая была создана военным министром Милютиным во времена царствования Александра II. И сегодня в России постоянно говорят о военной реформе. Заметьте, если вы смотрите телевизор, читаете газеты, и она пока не осуществилась. Значит, еще по-настоящему не началась новая система. Потому что всегда новая система, новый этап развития начинается с какой-то кардинальной реформы армии. Посмотрим, получится это или нет. Что еще очень важного, в смысле традиций, в смысле развития властных структур в России важно? Вот организация власти. Организация власти. Как она организована? Непосредственно. Мы знаем, что с определенного периода во всем мире появляются конституции. Конституция – это некий документ, ну, что-то типа расписания поездов или движения самолетов, чтобы система власти действовала правильно, чтобы не было пробок на дорогах, чтобы поезд не налетал на поезд. Созданы вот такие расписания. Так и создается конституция, которая говорит, как должны действовать И в каком соответствии и соответствуют чему органы власти. Первая конституция была написана в Соединенных Штатах Америки. И постепенно русские пришли к выводу, что нужна новая конституция. Зачем я это говорю, вы поймете через несколько минут. И вот наиболее таким важным проектом конституционным был проект в начале 19-го столетия. И принадлежал он человеку, имя которого я уже упоминал, Михаил Спиранский, крупнейший реформатор. Я думаю, все вы, учась в высших учебных заведений, знаете это имя. К тому же он выведен в бессмертной войне и мире. Льва Толстого, хотя и выведен отрицательным персонажем, но достаточно ярким. Так вот, этот самый Спиранский в 1809 году, то есть 200 лет назад, по инициативе Александра I, готовит проект российской конституции и представляет императору. Император сначала соглашается, потом отвергается, Спиранского выхидывают в ссылку, проект не осуществляется. Ну и забыть о нем? Нет. Спиранский был теоретиком правового государства в России, Спиранский был теоретиком разделения властей, Спиранский был очень просвещенный европейский образованный ученый и одновременно государственный деятель. Но Спиранский тончайшим образом чувствовал особенности русской власти, чувствовал их традиции, то есть в нем счастливо сочеталось И вот такой просвещенный европеец, и такой почвенный русский человек, чутко слышавший такую музыку русской истории, говоря словами Александра Блока. Так вот, Спиранский предложил систему разделения властей, ну, вы знаете, законодательная, исполнительная и судебная. Но ввел одну новацию, которой никогда не было и не будет ни в одной другой конституции. А у Спиранского она была. В чем суть? Он поставил одну фигуру над системой разделения властей. И это была фигура кого? Императора. Он был монархист при всех своих либерально-правовых воззрениях, Это может быть так, монархист и либерал. Так вот, он поставил фигуру над разделением властей. Почему? Да просто потому, что история, культура русской власти не вписывались в разделение властей. То есть он учитывал вот эту моносубъектность русской власти, он учитывал её сверхвлиятельность, он учитывал именно то, о чём за 10 лет до этой Конституции говорил Павел. Помните, что только тот... Что-то значит в российскими разговоре, только пока я разговаривал, Он понимал это, что это нельзя вычеркнуть или стереть ластиком. Это уже впечаталось в русскую психологию. И психологию людей, которые имеют отношение к власти и властвуют, или подчиняются. ей. Поэтому он выделяет фигуру НАТО. Что происходит дальше? Дальше, в течение 19-го столетия постепенно элементы плана Спиранского реализуются. 1906 год. За три года, за три дня, я извиняюсь, до открытия Первой Государственной Думы, Николай II, последний русский император, октроирует, то есть дарует народам Российской империи первую конституцию. То есть первая конституция это 23 апреля 6 -го года, то есть 104 года назад вышла в свет первая русская конституция. Это была реализация плана Спиранского. Были некоторые новые элементы, но в принципе это была модель по Спиранскому. Хотя за 97 лет, конечно, нечто изменилось. И Россия 11 лет Российской империи существовала по этой Конституции. Потом крах самодержавия, да, февральская революция. Лето 2017 -го года юристы временного правительства, кадеты и ССР, среди них отец будущего русского литературного гения Юрий Набоков, делают, пишут новую Конституцию Российской Республики. Она, элементы этого плана сохранились. И когда сейчас читаешь, видишь, что. Они восстанавливают структуру Спиранского, только лишь вместо наследственной императорской власти они ставят фигуру президента, выборного президента. Во всех других конституциях, американской, французской, там, немецкой, итальянской, угодно, в Британии нет конституции, как мы знаем. Там совокупность конституционных актов. Везде фигура первого лица, президента или премьера, вписана в структуру разделения властей. У нас она над, систем... над разделением властей, никто ничем ее не может ограничить. Так вот, то же самое они делают, только уже президент. Но, как мы знаем, учредительное собрание разогнано, советская власть все это выбрасывает за борт, и 70 лет совершенно другая игра совершенно другие мотивы. Но, в 93 году, осенью, в Москве 3-го и 4-го октября люди постарше помнят маленькая гражданская война, которая кончается тем, что танки стреляют по Белому дому, где сидит Верховный Совет Российской Федерации, и... Покончено с советами, до этого было покончено с КПСС, а сейчас уже с системой советской власти. И в газетах опубликован проект новой конституции, которая будет принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. Это нынешняя конституция. Вот ваши отцы и матери, наверное, ходили голосовать в этот день, за или против этой конституции. 12 декабря 1993 года она по сей день действует. И когда читаешь этот проект, видишь, это конституция Спиранскую. Только с поправкой временного правительства. То, что там не наследственный император, а президент. Но он также стоит над системой разделения власти, чего нет ни в одной стране мира, нигде. И когда говорят, что мы списали эту конституцию с французской или с американской, это полная глупость и незнание, ну просто юридической материи. И это поразительно. А почему именно эта линия прижилась? Да именно потому. Я еще раз говорю, потому что она учитывает особенности, специфику русской власти. Еще один пример такого, на мой взгляд, мощного действия русских политических власти. Традиции. Начало 20-го столетия. Э, революция. Первая русская революция. И э, царь раздумывает, Николай, военные, военная ли диктатура, или реформы. Всё-таки он останавливается на реформах, как мы знаем. И э, предполагается создание Государственной Думы. Сначала законосовещательной, а потом уже Государственной Думы, в общем, законодательной, Хотя и ограниченно законодательной. И вот... В сентябре 1905 года один из близких ему людей, генерал Трепов, пишет письмо о том, что это письмо лет 15 назад было обнаружено в архивах, пишет письмо о том, что необходимо создать ну, какую-то партию в будущей Государственной Думе, партию, куда подтянуть, говоря сегодняшним языком, наиболее влиятельных людей, наиболее влиятельных парламентариев, наиболее влиятельных представителей средств массовой информации, наиболее влиятельных людей из бизнеса, из бюрократии и так далее. То есть создать такую партию власти, чтобы она контролировала ситуацию. Чтобы она контролировала ситуацию, чтобы она не отдала страну каким-то неконтролируемым людям. То есть власть хотела через парламент, через создание партии власти осуществлять по-новому и в новых условиях своё господство, своё управление. Но мы знаем, что это не было реализовано. Тогда не удалось этого сделать. Хотя идея создания партии власти витала в воздухе и перед революцией. Ряд людей консервативно настроенных предлагал царю создать такой. И в эмиграции многие политические мыслители такого правого консервативного направления предлагали тоже, что чтобы Россия вышла из кризиса, нужно будет в будущей демократической России создать партию власти, которая бы контролировала парламент и не превратила бы его в место ну, неконтролируемых действий каких-то непонятных людей. Ну, вот приходят 90-е годы, и как только начинается новая политическая история, то сейчас же власть пытается создать партию власти. Сначала это через Гайдар, потом через Черномырдина, и вот, как мы с вами знаем, в конце 90-х годов политтехнологам удается создать партию власти, которая вполне эффективно сейчас контролирует ситуацию. Почему я это рассказываю? А потому что те люди, которые делали это в 90-е годы, они и слыхом не слыхали о том, что и при царизме возникала такая идея создать партию власти. Это поразительное дело, когда через 100 лет в новой политической ситуации, экономической, социальной, технологической, информационной ситуации возникают те же самые идеи, возникают те же самые предложения, они могут реализовываться, могут нет. Вот тут, в случае с, с Пиранской Конституцией и Треповским проектом, всё реализуется. Это поразительно. Причем что ведь мы понимаем, что это какие-то не те партии, что это не похоже на партию, слишком много у нее власти, и она одна. И вот тут сразу приходят на голову, в голову тут же приходят слова Ключевского Василия Иосифовича, сказанные в начале прошлого столетия, но совершенно адекватные сегодня. Россия не знает борьбы партий, а знает борьбу учреждений. Смотрите, как интересно. Ключевский еще в начале 20 века предрек, что у нас не будет борьбы партий, не будет развитой партийной системы, а будет борьба учреждений. Почему? Он видел, как... Основная политическая борьба в его время шла, например, между прогрессивным министерством финансов и консервативным МВД, министерством внутренних дел. И видел, что никаких партий и оснований для, них для возникновения нет. Почему? Слабое гражданское общество. Слабое гражданское общество. Вот мы говорим, власть, власть, власть, а где же народ, а где же общество? Оно слабое. Это гражданское общество в силу целого ряда уже рассказанных вам. Это и известных вам без меня причин, обстоятельств, следствий. Оно слабое, оно и количественно слабое, оно и качественно еще не выросшее, чтобы из себя порождать партии. Ну вот что интересно. А вот партию власти породили, но не только партию власти. Вот тогда же, когда и Трепов, жил еще один человек в начале 20-го столетия, его звали Владимир Ильич Ленин, эта фигура более известная, чем Трепов, который в 1903 году, за два года до Трепова, тоже предложил свой проект власти, который, кстати говоря, удался. Он назвал ее «Партия нового типа». Это потом будет КПСС. Что это такое партия нового типа? Это удивительно. И я всё клоню к тому, что Россия, не создавая партий традиционных, поскольку нет традиционного гражданского общества, создаёт удивительные партии, которые каким-то образом связаны с властью. Вот как партия власти. А что же Ленин предлагал? Он предлагал создать партию нового типа. А что значит партия нового типа? Вообще ведь партия это от парс, да? Латинского «часть». То есть партия это часть чего-то, и она выражает какие-то частичные интересы и претендует на частичную власть, на какую? На политическую, только политическую. При смене власти не меняются хозяева заводов, пароходов, газет и так далее. Меняется только политики. Так вот, а Ленин предлагает создать такую партию власти, которая будет претендовать на всю власть, на власть с большой буквы. На власть политическую, хозяйственную, на власть идеологическую, на власть культурную, власть над умами людей, полностью тотальная власть. И это он осуществляет. Партия, созданная им, партия большевиков, когда она приходит в класс, она захватывает всю власть. Мы это прекрасно знаем по истории Советского Союза, что коммунистическая партия, вот эта вот партия нового типа, она имела абсолютно доминирующие позиции, абсолютно во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. Что еще очень важно для понимания традиций нашей государственности, нашей политической системы, политической культуры, это то, что я сам для себя называю, и это немножко отход в сторону от нашего основного направления, но тем не менее, я полагаю, очень важно сегодня вам рассказать об этом, поскольку без этого будет многое непонятно. Это то, что я называю передельный характер российского общества. Передельный. От слова передел. Передельный характер российского общества. Что это такое? Ну, я хочу вам напомнить, хотя я опять же думаю, что в школах и в университетах вы слышали, что в России в xviii 19 веке и даже в начале 20-го столетия существовала какая-то передельная община. Помните? Так вот, эта самая передельная община, она возникает в 18-м столетии, возникает э, под влиянием и... Э, Власти нужно было контроль за крепостными, нужно было собирать с них, так сказать, деньги, налоги, и поэтому нужны были какие-то инструменты. Но самое главное не в этом. Дело в том, что пугачевское восстание, восстание Пугачева показало, что в недрах крестьянского мира, а это была основная масса населения, зреют такие мощные стихии, такие опасные, взрывоопасные ситуации, такие страшные энергии разрушения, которые все могут снести. Ведь пугачевцы уничтожали все, тотально все уничтожали, так... Пушкин испугался и побежал в архив. Это уже в третьем поколении дворян, чтобы узнать, что же там было. И стал читать про Пугачевский бунт. Действительно, это было страшное предупреждение э, царствующей России, вот этой вот правящей России. Так вот, когда власть имущая, они не были дураки, после Пугачевского восстания посмотрели на само Пугачевское восстание и они поняли, что в во его восстании стояли умные, образованные, культурные мужики, повидавшие мир. Ну, умные, культурные, образованные для того уровня, и для того эпохи. И тогда догадались, что лучший формой предотвращения всяких крестьянских беспощадных бунтов будет создание такой организации, где бы все были равны. Принцип эгалитаризма, равенства. Что это на практике получилось? Крестьянская община, земля, люди на ней живущие. И идёт передел земли. Чтобы все были равны, надо, чтобы по числу людей в семье было столько же единиц земли, грубо говоря. Пять человек – пять единиц, 7 человек – 7 единиц. Так людям раздавалось. Когда? А поскольку кто-то умирал, кто-то рождался, то нужно было менять. И постоянно шел передел. Никому не было частной собственности, которую считали основой всякого неравенства. И не было того, чтобы одни были богаче других. Конечно, это идеальная модель на практике. Так не было. Кто-то был богаче, кто-то беднее. Но идея была такая. К тому же, это как двигатель внутреннего сгорания. Там изгорала сгорала вся энергия людей. Она не вовне шла против бар, против, так сказать, эксплуатации их. А она шла вовнутрь. Вот это вот постоянный передел земли. Так вот, и вот эта система действовала. Она была хороша, не было никаких восстаний. И более-менее приспособились и мужики, и бабы, и дворяне к этому. И в общем было всё ничего. Но во второй половине 19 века, когда начался бурный процесс развития производительных сил по всему миру, оказалось, что это не лучший путь для производительности сельскохозяйственного труда. То есть для сельскохозяйственной культуры это было не очень выгодно, потому что крестьянин... Ну вот как я, я постоял за этим столом, он не мой, мне все равно Я ушел вот у себя дома, я буду свой стол любить, охранять, это моя частная собственность, я его за собственные деньги купил. Так и отношение к земле. То есть было безлюбовное отношение к земле, не моя земля. Сегодня попользовался и отдам. Как потом скажет один русский философ, военнопленная земля. То есть относились как к военнопленному кормили, но не особенно заботились. И вот они решили, что... Но народ привык к этому переделу, переделу, переделу, вся энергия уходила на передел. И решили, что надо поставить переделу ограничителей. И делить землю, ну раз в несколько лет, чтобы дать передохнуть, чтобы люди привыкли к земле, чтобы работали, чтобы хлеба было больше и прочее, прочее. И в 1893 году, это за год до смерти Александра Третьего, предпоследнего императора, был принят закон о 12-летнем периоде передела. А теперь прибавьте к 93 году 12 лет. Сколько, какой год будет? 905-й. К пятому еще 12 прибавьте. А к семнадцатому прибавьте еще 12. Коллективизация. Понятно? Пятый год ⁇ поражение в войне. Левые партии начинают прежде всего ССР пропаганду. Взрыв. Семнадцатый год ⁇ в шестнадцатом году война. Около 9 миллионов мужиков сидят. А там скоро передел начнется. Давай возвращаться. Фронт рухнул. Началась революция. 29-й год Сталин начал, потому что начинается передел, можно богатых на бедных натравить. Не в 28-м, не в 30-м и так далее. После 29-го года все это не действовало. Смотрите, как сработала передельная община. Как сработала вот эта вот традиция передельщины и так далее. И так далее. Но, если бы только это, началась урбанизация насильственная, И ненасильственно люди из деревень в 30-е, в 40-е, в 50-е годы пошли в города и заселили города. Мы уже когда-то говорили о том, что Россия стала урбанистической и скрестьянской. Но это пришли бывшие крестьяне. И они принесли ментальность крестьянина. Они принесли все эти навыки передельщины. Постоянно делить, делить, делить, делить. Пётр Струве, крупнейший русский политический мыслитель начала 20-го столетия, человек очень известный и сильный, один из лидеров партии кадетов, сказал в известном сборнике Вехи, что для русского общества особенно характерна вот эта вот передельная энергия, а не творческая. Не создание нового, а передел того, что есть. Не создание нового, а передел того, что есть. Это не в том, что русские плохие или хорошие. Но вот эти вот столетия передельной общины приучили к постоянному переделу того, что есть. И вот эта передельная ментальность была привнесена сюда в город. И корни российской коррупции. Наши власти пытаются с ней бороться, с этой коррупцией, надо с ней бороться, и надо ее выкорчевывать, все это понятно. Но ее исторические корни коренятся во многом в русской передельной общине. Это страшная трагедия, но это и некоторая данные, с которой мы должны ну, как бы сообразовывать свои действия. Когда нам говорят, что надо было брать пример не с Америки, а с Китая, там удачно развивается. Это всё ерунда. Это совершенно другая страна, другая культура, другие институты, другие традиции действуют. Но то же самое, как в Америке, как в Швейцарии и так далее. И так далее. Мы идём своим путём, путём поражений и побед, путём, так сказать, отставания, догоняния и так далее. Но это свой путь, со своими традициями. И вот в рамках этого пути и надо выбирать те примеры, например, те исторические эпохи, когда нам удавалось каким-то образом составить такую комбинацию наших традиций, такие заимствования и инновации привлечь, которые давали подъемы. И часто это бывает совсем не те эпохи, о которых мы думаем. И я думаю, что у России есть большие шансы для движения вперед при условии, если русские, умные, российские, не только русские, российские, умные, образованные, культурные люди будут не только хорошо знать вот реалии современного мира и потребности вот сегодняшнего, но они будут знать собственную историю. И они будут понимать, что откуда растет, что можно сделать, а что сделать нельзя. Я надеюсь, что нам это удастся сделать. Спасибо. Здравствуйте, Пронина Ксения, кафедра общественного движения и политических партий исторического факультета МГУ имени Ломоносова. У меня к вам такой вопрос. Вы говорили о тесной связи военных потребностей, армии и элиты. Тогда как вы можете оценить положение современной элиты, исходя из положения современной армии? Спасибо. Но я напрямую не связывал элиту и армию, я связывал элиту и строй, армию и строй. Вот такие были логики. Но тем не менее, можно пытаться ответить на ваш вопрос. Я уже сказал о том, что современная наша элита не структурирована, не организована или самоорганизована по какому-нибудь принципу, да? То есть были, делались попытки, но это пока еще не прижилось. То есть Россия впервые за последние столетия живет с политическим классом, с политическими элитами, не структурированными и не организованными в рамках какого-то законом, установленного порядка или хотя бы всеми признанного обычая. Это первое. И это очень важно. Что касается связи элиты и армии, ну, я об этом ничего не говорил, но армии, военные дела и элиты всегда связаны, вы это прекрасно знаете. И я вам должен сказать, что э, существует, например, э, э, целый ряд концепций, которые говорят, что зачастую офицер армии может стать образцом для подражания для массового общества. Такое вот было в Германии, когда офицер, так сказать, прусский офицер, был для молодежи, так сказать, каким-то образцом для подражания. В этом смысле, конечно, если вот смотреть на военную проблематику и проблематику элит, мы видим сегодня, что элиты не хотят служить в армии, да? И армия не элитная, а должен сказать, что до революции офицерство и генералитет, конечно, это были элиты. И в советские времена, безусловно. В свое время нарком, военный нарком Ворошилов говорил такие бессмертные слова. Каждая советская девушка должна мечтать о том, чтобы выйти замуж за лейтенанта. Добрый день, Евгений Ханько, аспирант кафедры отечественной истории 20 века, исторического факультета МГУ. На прошлой лекции вы говорили о том, что в политической традиции России заложено самодержавие. Это касается и предыдущих веков, и 20 века в том числе. Не кажется ли вам, что крупнейшие социально-политические потрясения в России являются причиной ослабления самодержавия России? Это как раз вопрос, чтобы еще одну лекцию прочесть, но тем не менее... Самодержавная политическая традиция. Кстати, есть и другая, о которой я просто не успел сказать. Россия – одна из первых стран в Европе, где началось ограничение самодержавия. Помните, вы историк Василий Шуйский? Да? Самоограничение. Дальше Борис Годунов – выборный царь, Михаил Романов – выборный царь, да, и вообще земский собор, где царя выбирают. Верховники, ограничения самодержавия, вообще вся эта линия. То есть в России есть еще и очень сильная и мощная традиция парламентская, традиция ограничения самодержавия, традиция демократическая, о которой я и не говорил, но она тоже есть, ее мы обязаны изучать. Что касается революции, что они делали с самодержавием, ну, конечно, всякая революция ломает все. Если она происходит в эпоху самодержавия, она ломает самодержавие. Только вот что интересно: из всяких революций самодержавие выходит чистеньким, новеньким, как знаете, в сказках там. В каких-то там водах, огнях, там где-то побывал герой, а потом еще сильнее, еще краше становится, еще более крутыми становятся. То есть это подтверждает, видимо, мой тезис, что самодержавие сильная штука в разных формах самодержавия. В большевистском или в царистской реформе и так далее, а самодержавие в президентской реформе, разумеется. Что касается, вы говорите, будущего, то самое главное для будущего просто точно знать, э ну вот, знаете... Компас, чтобы ориентироваться, географическая карта, чтобы ориентироваться. Также история, чтобы ориентироваться, чтобы не заплутать, чтобы не придумывать то, что здесь никогда не приживётся. И вот, например, то, что в России постоянно на, наряду с властицентричностью и самодержавной традицией действует тенденция к ограничению, к демократизации, к парламентаризации. Это тоже русская традиция, мы должны её знать. Что у нас не одна лишь, так сказать, такая золотоордынская линия в нашей судьбе, но есть и другая Лавиан Игорь Российский университет дружбы народов, политологии, четвертый курс вот вы говорили о гражданском обществе, скажите, как вы считаете в России стоит его развивать и если да, то какими путями именно для России ну его нельзя развивать оно должно само развиваться гражданское общество это самоуправление это я так скажу Вот вы хотите быть гражданским обществом? Станьте. Развивать нельзя. Вот смотрите, власть создает общественные палаты, это не только в нашей стране, и в других странах тоже. Просто мы сейчас говорим о русской истории, о русской реальности. Гражданское общество это то, что говорит и действует в соответствии с правом и законом, но не спрашивая у власти, а можно мне? Это те люди, которые защищают, например... Ведь гражданское общество это не обязательно те, которые ставят президентов и премьеров. Гражданское общество это те люди, которые защищают... Дома, когда их сносят какой-нибудь нерадивый градоначальный, которые стоят пикетами около станции метро, чтобы их не закрывали, которые протестуют против захоронения там, атомных отходов рядом с городами и прочее, прочее, прочее. Гражданское общество во всём мире начинается с этого, с решения своих насущных прав, прав гражданина, экономических, экологических, правовых и так далее. Потом это вырастает в политические структуры. Гражданское общество, это, между прочим, сильные профсоюзы. Один из дефицитов нашего современного развития – это отсутствие профсоюзов. То есть профессиональных союзов, которые защищают интересы трудящихся. Например, студенчество. То есть, когда сами люди скажут «я хозяин этой страны, и я буду действовать в рамках закона, защищая свои интересы», тогда и воздействие гражданского общество не надо создавать. Оно должно само вырасти из ваших вот мозгов, сердца, нервов и так далее.